Глава 2. Ранний Самхейн. Деревня Перт. Примечание. Самхейн. Конец октября. Конец примечания. Она снова была здесь. Босые ноги, оставляя вереницу следов на снегу, все острее чувствовали холод. из рта поднималась облачко пара и слегка согревало лицо. Хрупкая девушка, одетая лишь в белое платье, поднималась на холм. Сколько раз она бывала здесь, не сосчитать. С вершины открывался прекрасный вид на Перт, их небольшую деревеньку. Вот на окраине леса располагалась небольшая хижина, которую она делила с братом. Вот рынок, а вдалеке виднелась лавка целителя Тревора, где она работала. В Перте, как и в других поселениях долины, тут и там зажигали огоньки. Народ провожал день, силясь светом костров и свечей отогнать тьму наступающей ночи. От созерцания ее отвлек странный звук, внезапно заполнивший все пространство вокруг. Казалось, он был везде и нигде, как будто прорвался из самого сердца и затихал лишь у огромного дерева, которое вдруг появилось на вершине холма. Сначала звук походил на проделки ветра который гулял в его голых ветвях, но с каждой минутой преображался. И вот уже тихие завывания превратились в человеческую речь. «Отпусти меня! Не держи меня! Дай мне уйти!» Словно сам воздух пытался говорить с ночной гостьей. Как завороженная, она повернулась к дереву и обнаружила, что на ветвях выросли листья. Будто бы на краткий миг вернулся жаркий луг сад и растопил холодное уныние вокруг. Подойдя к стволу, девушка коснулась его рукой и ощутила согревающее тепло. — Отпусти меня, не держи меня, дай мне уйти! — шепот усилился, в то время как остальные звуки вокруг полностью исчезли, сужая окружающий мир до прикосновения ладони и древесной коры. — Кто ты? — Вопрос слетел с губ девушки, прежде чем она успела осознать, что ее голос охрип. «Я твоя душа, я твое тело!» — прошептал голос. «Отпусти меня!» Внезапно холод Самхейна вернулся на холм. Дрожа от ветра, девушка оторвала руку от ствола и увидела густую красную кровь, которая стекала между пальцами. Подняв другую руку к лицу, она стерла со щеки соленую каплю и задрала голову вверх. Там, где мгновение назад играла яркими красками зеленая листва, теперь не было ничего, кроме кровавых разводов на обугленных ветвях. Смерть забрала все. Она снова была здесь. С бешено колотящимся сердцем Иона распахнула глаза. Несколько минут она просто лежала и считала деревянные балки под сводом крыши их небольшой лачуги. 27. семь. Иона наизусть знала их количество. Эта маленькая хитрость всегда помогала ей прийти в себя после кошмаров, подобных сегодняшнему. Когда сердце успокоилось, а разум прояснился, Иона заставила себя встать с кровати. Ничего в ее жизни не изменилось. Все тот же ледяной пол — залатанное в нескольких местах платье и кашель ее младшего брата Дея. Все это было знакомо и терпимо в обычный день, но не сегодня. Ужасный кровавый сон усугубил и без того нерадужное настроение. Ледяная вода в чаше отразила молодую девушку с тусклыми каштановыми волосами. Вздернутый нос и тонкие брови, возможно, помогли бы его не привлечь несколько деревенских юношей. Но вечно усталые голубые глаза и темные круги под ними всех отпугивали. Со вздохом, собрав волосы в привычную прическу, она соединила две простые косы чуть ниже затылка и принялась умывать лицо. «Будь мать жива, она наверняка бы отругала Иону за пренебрежительное отношение к собственной внешности». Накладывая скудный завтрак, Иона с грустной улыбкой вспомнила, как мама постоянно расчесывала ее волосы и учила сидеть прямо. Мама была красивой. Жаль, что это ее не спасло. Иона подошла к кровати младшего брата и, стараясь казаться веселой, произнесла «Пора вставать, мой маленький дружок». Присев на одеяло, она посмотрела на восьмилетнего брата и нахмурилась. и явно стало хуже. Глаза были красными и воспаленными, А кашель хриплом. Но хуже всего была лихорадка. Да изнобила, хоть он и храбрился. «Доброе утро, Иона!» Он слабо улыбнулся, отчего на детской щеке появилась ямочка. «Представляешь, сегодня мне приснилось, будто я нашел мешок сладких медовых ирисок. Ну, знаешь, из тех, что продает кассади у себя в лавке. Я умел их все в два счета». Кашель прервал рассказ, Но после приступа Адей все же продолжил: Ну, тебе я парочку оставил Иона. Правда? У нас в доме завелся маленький лгунишка Адей. Иона протянула руки к брату. А знаешь ли ты, братец, что делают с такими детьми? Их щекочет до смерти. С притворно страшным рычанием она принялась щекотать брата, да и смеялся и брыкался, пока новый приступ кашля не заставил Иону остановиться. «Я приготовлю тебе отвар из амеллы, и мы позавтракаем, хорошо, малыш?» В другой день ее младший брат наверняка начал бы возмущаться и протестовать. Сложно было сказать, что он ненавидел больше обращение «малыш» или кислоту отвара из Амеллы. Но сегодня Дейлиш кивнул, и сердце Оны непроизвольно сжалось. Похоже, ее брату и впрямь стало хуже». Они молча позавтракали крупяной кашей и веленым мясом. Болезнь быстро выматывала Дея, и после завтрака Иона снова уложила его в постель. Наказав брату быть осторожным, никому не открывать дверь и ждать ее возвращения, она вышла за порог, плотно закрыла дверь и зашагала в сторону деревни. Их дом стоял на отшибе, и до деревни нужно было идти пешком добрых двадцать минут, но Иона любила это время в одиночестве. Бывали хорошие дни, когда она даже прислушивалась к пению птиц и любовалась облаками, но не сегодня. В такие дни, как этот, она сворачивала с основной дороги в пролесок, проходила в чащу и позволяла себе сбросить личину всезнающей и мудрой старшей сестры. Иногда она плакала, иногда просто сидела в тишине на поваленном грозой стволе дерева но чаще всего Иона позволяла себе кричать в пустоту, пинать кусты и траву, выплескивая гнев. После смерти матери два года назад они с братом много скитались по окрестным землям в поисках толкового целителя. Те, кого она с трудом уговаривала осмотреть Дэя за скромную сумму денег, что была у нее в карманах, разводили руками. Все, как один, твердили, что хворь уже глубоко засела в теле мальчика, и советовали Ионе обратиться к друидам с подношением, умоляя богов спасти его душу. Когда они добрались до Перта, от надежды совсем ничего не осталось. Казалось, даже сам Дей смирился со скорой смертью и перестал строить планы на будущее. Не рассказывал о мечтах и совсем замкнулся в себе. Однако им повезло. Деревенский целитель Тревор, хоть и не сумел излечить Дэя, Но все же помогал им с отварами и мазями. Лекарства, которые он готовил, вот уже второй год хоть немного сдерживали болезнь ребенка. В благодарности она помогала целителю в его работе и даже получала за это скромную плату. Утерев слезы, она еще некоторое время посидела в тишине, а затем поднялась с поваленного дерева и вернулась на тропу. Киснуть было решительно некогда. Она обещала целителю Тревору высушить собранное лаванду и бессмертник, разнести несколько заказов. Если получится, то следовало еще заглянуть на рынок за продуктами для них с Дейем. Их и без того скудные запасы подходили к концу. Спустя пару минут вдалеке показались деревянные ворота, за которыми бурлило деревенское утро. Пиарт представлял собой достаточно большое поселение, расположенное в холмистой местности — С некоторых его крыш можно было разглядеть замок Ирстен, владение лорда. Здоровая с местными жителями, Иона направилась к центральной площади. Тут и там она замечала приготовление жителей к Самхейну, празднику окончания уборки урожая. На заборах висели ярко украшенные черепа животных. Бедняки использовали черепа псов или домашнего скота, а те, кто побогаче, Могли себе позволить даже черепаление или вепря. Все кости были увиты разноцветными лентами, как символ нити, что связывают мир живых и мертвых. У порога домов стояли огарки свечей. Всю неделю по ночам жители зажигали свечи и фонари, отпугивая злых духов. Внезапно дорогу ей преградили трое. Один из них, лосоватый толстяк с лоснящимся лицом, Небрежно облокотившись на стену ближайшего дома, грубо дернул холщовую сумку с ее плеча. Здорово, Иона! ухмыльнулся он. Сумка Ионы пошла по рукам его дружков, те по очереди заглядывали в нее, надеясь, по всей видимости, отыскать что-нибудь ценное. Доброе утро, Онгус! с плохо скрываемой злостью ответила Иона. Знаешь, и он и я, добросердечный человек, не так ли? Он обошел вокруг девушки. — Я помог тебе, девочка, когда ты пришла ко мне на порог. Дал тебе десять медиков на мазе для твоего милого братика, но ты... Он грубо ткнул ей пальцем в лоб. — Кажется, ты про это уже и позабыла. — Я все отдам, как только соберу нужную сумму. Мы условились, что у меня есть время до имболка. Примечание. Имболк. Февраль-март. Конец примечания. Схватив за палец, она откинула руку Аонгуса. Как выяснилось, милая, я нетерпеливый человек! пожал он плечами и, возвращая сумку, провел рукой по ее предплечью. И она вздрогнула и отстранилась: Я зайду за деньгами завтра. Или мы можем договориться? Под грубый мужской смех она обогнула компанию и поспешила прочь из переулка. Настроение, которое и до этого было не самым радостным, Сейчас превратилась в отвратительное. — Будь ты проклят, а, о, гнус! — в сердцах пробормотала она общеизвестное прозвище деревенского ростовщика. Миновав несколько домов, Иону вышла к рынку. И здесь народ громко обсуждал грядущий праздник, заглушая даже выкрики торговцев. «Брэнна — Брэнна! — крикнул мясник женщине, которая продавала ткани через дорогу. — Вы там как? Уже убрались в хате? — Еще вчера убрались. — Нечего лишний раз богов гневить! — хмуро отозвалась полноватая Бренна. У дома целителя иона поджидали две девушки. Они стояли, шептались и хихикали, поглядывая в окна. — Уна, Эния! — кивнула Иона. — Доброе утро! Девушки, не заметившие ее приближение, дружно вздрогнули. — Ох, боги! Иона, ты нас напугала! Они пропустили помощницу целителя в лавку и двинулись за ней следом. Тревора еще не было, видимо, она пришла слишком рано. После того, как зашла за прилавок и бросила сумку на ближайшую скамью, Иона вновь повернулась к утренним гостям. Уна являлась первой красавицей Перта. Во всяком случае, так они и говорили в округе. Ее яркие рыжие волосы неизменно выделялись в толпе и привлекали внимание. А здоровьем тело предсказывало, что она родит много здоровых детей. Эния, напротив, была тонкой, как осинка, и легкой. Тенью ходила за подругой. Чем могу помочь, девушке? Иона положила руки на прилавок и, выжидающе посмотрела на ранних посетительниц. Надеюсь, ваши родители в добром здравии? Да-да, с ними все в порядке, отмахнулась Уна. Мы пришли к тебе по другому вопросу. Смущение так и витало в воздухе. «Что ж, слушаю», — кивнула Иона. «Говорят, у целителя Тревора есть такое масло», — Уна замялась, а Иона подняла бровь, призывая ее закончить вопрос. «Которое поможет обратить на себя любовный взор любого мужчины». Иона прикрыла веки и выдохнула. Многие молодые девушки искали помощи в лавке лекаря. Они приходили за мазями от прыщей, за лекарствами при кровотечениях и даже в поиске отваров для избавления от нежелательной беременности. Но что бы за таким? Соблазн продать Уне простое ароматическое масло и заработать пару монет был велик. Однако целитель Тревор такого явно не одобрил бы. «Уна, думаю, твоей красоты будет достаточно, чтобы заполучить в мужья любого в Перте», — произнесла Иона. — Если бы такое масло и существовало, а его не существует, тебе оно было бы ни к чему. — Она думает, тебе нужен простак эксперта, фыркнула Эния, впервые подав голос. — Боги, Иона, неужели ты не слыхала новостей? — Сплетни меня не интересуют, Эния, — с сарказмом ответила Иона. — У меня есть дела поважнее их распространения. — Это никакие не сплетни. Я сама слышала от сестры, которая работает в замке, что завтра на празднике в Ирстене, лорд выберет себе новую любовницу!» Самодовольно закончила Уна. Эния кивнула, подтверждая слова подруги. «О чем вы?» — и она. «Но ведь лорд женат, да и жена у него, говорят, беременная, к тому же красавица. Какая еще любовница?» «А такая! Иначе зачем он приказал всем молодым девушкам наших земель завтра приехать на праздник Самхейна?» она понизила голос до шепота Да и жена его знаешь так и не родила ему ни одного живого ребеночка Может она больна чем Вот и ищет он себе здоровую женщину И не указала пальцем на Уну Беседу прервал звук открывшейся двери и в дом зашел целитель Тревор Сняв капюшон он отряхнул сидящие волосы и оглядел присутствующих большими хитрыми глазами «Доброе утро, девушки! Иона!» — поздоровался он, вешая шерстяную накидку на крюк у двери. «Доброе утро, целитель!» — хором отозвались они. Уна повернулась к Ионе и, положив руки на прилавок, подалась вперед. «Если не веришь и не надо, все равно завтра будешь на празднике и сама увидишь!» Подобрав юбки, девушки прошли мимо удивленного целителя и закрыли за собой дверь. Тревор перевел вопросительный взгляд на Иону. Хотели любовное зелье, точнее, приворотное масло для соблазнения лорда, развела та руками. — Давненько за таким не захаживали, — усмехнулся в усы целитель. — Да и обычно к Бельтайну они все... Он направился в заднюю комнату и накинул на себя рабочий передник. — Как твой брат? — донесся из-за стены его голос. — Сегодня плохо. Лихорадка вернулась, а хрипы в груди не давали ему спать всю ночь. Заламывая руки, грустно проговорила Иона. Трайвор вышел к прилавку и посмотрел на нее. — Видимо, у тебя сегодня тоже был неспокойный сон. Глаза красные, руки дрожат. Когда Иона ничего не ответила, целитель усмехнулся в бороду. «Ну — Ну-ну, с таким тхмурым лицом не бывать тебе, любовницы лорда! — многозначительно произнес он, обращаясь будто бы к полке с пучками трав. Трюк сработал, и она тихо фыркнула, заставив Тревора на мгновение повернуть к ней голову. — Только если до завтра великий целитель не сварит, как там его... — она сделала вид, будто задумалась. — Ах да, масло, которое способно обратить на себя любовный взор мужчины! Тревор от души рассмеялся. Потом снова осмотрел полку с травами и склянками, Выбрав два пучка травы, маленький мешочек и керамическую чашку с крышкой, повернулся к Ионе. «Возьми. Вечером заваришь брату отвар из шалфея от кашля и натрешь грудь мазью. От лихорадки у меня, к сожалению, ничего нет. Придется тебе сходить в лес за корой ивы. «Спасибо, целитель». Преисполненная благодарность Иона прижала к груди снадобья. «Я собрала немного коры на той неделе». Думаю, мне хватит для настоя. И она понимала, что лекарство стоит гораздо больше, чем она сумеет отработать за неделю. Но благородно отказаться значило оставить Дэя один на один с недугом. Далеко в лес не заходи, девочка, серьезным тоном предостерег целитель. Вчера вечером охотники принесли скверные новости. Говорят, будто в чаще бродит какое-то чудовище. Уже троих мужиков, что осмелились за ним пойти, растерзала. они все с ножами были, матерые. — Быть может, это буйный медведь, который готовится уйти в спячку? — с надеждой предположила Иона. Ходить за травами одной было страшно, и слухи о чудовище на болотах заставляли ее сердце сжиматься. Целитель неопределенно пожал плечами. — Все же будь осторожна, хорошо? — День пролетел быстро перетирая травы отмеряя ингредиенты и готовя мази Иона сумела отвлечься от мыслей о болезни брата и кошмарном сне который посетил ее этой ночью она прервала работу лишь когда заметила что Тревор начал зажигать свечи у порога лавки на улице наступили сумерки Поспешно приведя рабочий стол в порядок Иона накинула шерстяной плащ на свое темно-зеленое платье и направилась на выход из лавки. «Доброго вам вечера, целитель!» «Да помогут тебе боги, девочка!» Попрощался Тревор и, держа в руках одну из восковых свечей, проводил помощницу с тревожным взглядом. Забежав на рынок, и он обменяла пару монет и ценный отвар на кусок мяса. В обычные дни они с братом не могли позволить себе такой роскоши. Но в неделю перед праздником Самхейна местные резали много скота, если считали, что он не переживет холода. У двери ее дома горела одна единственная свеча, возле которой на ступеньке сидел Дэй, ожидая ее возвращения. Маленький огонек рядом с домом словно указывал ей путь. — Дей, почему ты сидишь у порога? — мягко поинтересовалась Иона, обнимая брата. Каким хрупким он казался в ее руках! И каким горячим! — Иона, смотри! — Отстранившись, брат протянул ей слегка помятый цветок с кистью фиолетовых лепестков. Я нашел мышины горошек прямо тут, у нас, за углом. И он улыбнулась, в который раз отметив его тягу к цветам, растениям. Она знала, что под матрасом на кровати Дэя сушатся не менее двух дюжин разнообразных трав для его маленького гербария. За день лихорадка ничуть не отступила, и принесенные лекарства мало чем помогли. После ужина Иона подошла к своему мешку с растениями, надеясь сварить брату отвар из коры. Однако вскоре выяснилось, что коры там нет. — Дэй, — обратилась она к брату, — а ты не трогал мои припасы? Он покраснел и смутился, не отрывая взгляда от деревянного коня, которого вырезал, сидя на полу. — Дэй, — уже строже повторила Иона, — у нас не было свечи от духов. — А вдруг они пришли бы ночью и схватили тебя? — вскинулся он. — Днем мимо нашего дома проходил странствующий торговец, я обменял у него кое-что из твоего мешка на свечу. — Я велела никому не открывать дверь! — и он уперла руки в бока. — Я и не открывал. Я через окно ему отдал! — хитро улыбнулся Дэй. Застонав, Иона провела рукой по лицу, а после приблизилась к окну и всмотрелась в темнеющий лес постояла немного, собираясь с духом, и услышала, как скрипнула кровать брата. Подойдя к нему и поправив одеяло, она предупредила. — Дэй, я отойду ненадолго. — Куда ты собралась и она? Там уже темно. Не ходи, вдруг ты увидишь болотный огонек, и он утащит тебя в чащу. — Не волнуйся, малыш. Она скользнула пальцами по его мягким русым волосам, затем встала и привычным жестом закинула на плечо сумку. Ты же знаешь, как быстро я бегаю. Никто из чудищ меня не поймает. Попробую пока что немного поспать, хорошо?» Скрипнув, дверь выпустила Иону за порог. Она шла быстро, почти бежала, ориентируясь в лесу по знакомым меткам, еле видимом в свете луны. Вот торчал старый пень. От него направо миновать три ели, теперь налево. Шум ручья немного успокоил, сообщив, что она уже рядом. А вот и Ива нашлась. Срезав ножиком немного коры, и он положил ее в сумку. Сердце билось как сумасшедшее, и от страха, и от бега. Внезапно тишину ночи прорезал неистовый вой. Где-то совсем рядом хрустнула ветка. И он огляделась по сторонам. Никого. Тихо, стараясь не производить лишнего шума, она поспешно двинулась в сторону дома. Вой повторился, но теперь он звучал намного громче. Не вовремя вспомнился рассказ о чудовище на болоте. Не выдержав, Иона со всех ног рванула к хижине. Шум позади нее нарастал. Казалось, нечто с ужасным воем ее заметило и начало преследование, едва не наступая на пятки. Иона уже ожидала услышать рев животного, но вдруг позади раздался дикий треск, и все смолкло. В следующий миг до ее ушей донесся человеческий стон. Иона резко остановилась. Может, ей послышалось? Хотелось продолжить бегство, но ноги будто приросли к земле. Целитель Тревор никогда не бросал раненого человека, никому не отказывал в помощи, и ей велел поступать так же. Он называл это главной заповедью их ремесла и повторял эти слова постоянно изо дня в день. Мысли хаотично кружились в голове, сменяя друг друга. А вдруг где-то там в чаще умирал один из смельчаков, который намеревался найти-убить чудище? В раздумьях Иона не заметила, как ее правая нога ударилась о выступающий корень дерева. А затем нечто, похожее на змею, обвелось вокруг лодыжек. Она охнула, но успела подавить испуганный вскрик. Присмотревшись, она вздохнула с облегчением. Предметом, обвившимся вокруг ее ног, оказался кожаный ремень, небольшой охотничьей сумки. Аккуратно осматривая находку, Иона почувствовала, как по спине потекли струйки холодного пота. Сумка была в крови. Но кому она принадлежала? Охотнику или его жертве? В этот момент ее размышление прервал еще один стон. Разрываясь между страхом и чувством долга, Иона прошептала себе под нос. Посмотрю одним глазом, что там, и, если что, убегу оттуда со всех ног. Она закинула найденную сумку на плечо поверх своей и, стараясь оставаться незамеченной, прокралась к опушке. Донесшийся оттуда стон заставил Ону приникнуть к широкому стволу дуба. Обеглый взгляд из-за него позволил различить озаренное лунным светом тело. Слегка пошевелившись, мужчина открыл оне вид на неприглядные раны, которые сполосовали его ногу и спину. Позабыв об осторожности, она бросилась к человеку, опустившись на колени, постаралась игнорировать тот факт, что незнакомец оказался почти голым, не считая лохмотьев, по-видимому, когда-то являвшихся штанами. И сосредоточилась на оказании первой помощи. Нырнув рукой в свою сумку, Иона на мгновение порадовалась, что не успела выложить из нее все необходимое а после достала полоску ткани и наложила повязку. Затягивая ее потуже, она перевела взгляд на лицо мужчины и обомлела. Сначала и он решила, что перед ней старик, чьи волосы потеряли цвет от старости. Однако, увидев молодое лицо, она предположила, что он скорее не седой, а беловолосый. Похоже, удивление стало причиной того, что Иона слишком туго затянула повязку. От ее резкого движения незнакомец пришел в себя, и открыл глаза. Быстро сев, он поднял руку и схватил ее за горло. Последнее, что Иона помнила, — это дикие серые глаза напротив. Потом ее сознание окутала тьма.